Кейт Лаумер Кокон Сид Трондайк испустил глубокий вздох, преодолевая давление респиратора. «Хух, нелегкий выдался денек на канале офиса», — сказал он, переключаясь на персональный канал своей жены. Контактные экраны, прикрепленные к его глазным яблокам, остались пустыми. Кластер не отвечала.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 «Но как насчет чего-нибудь более современного? Конечно, в наши дни люди живут полной, насыщенной жизнью, создаваемой жизненным программированием. Однако чего-то не хватает. Возможно, сохраняется атовистическая потребность в вульгарном мышечном усилии. Несколько дней назад он наблюдал дискуссию по этому поводу на регулярной мужской вечеринке 4 по средам. Впрочем,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 Да что ж такое, немного лучше оргазма ассоциативного лечения, на которое подсела кластер. На экранах Сида вспыхнул стилизованный символ ведущего с канала Общинфо, подрагивающий в такт безличному голосу официального диктора.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 Прежняя еда, вроде протесина и сахара сахаромеса, конечно, тоже будет доступна в исключительных случаях. А теперь... «Это что еще такое?» — провибрировал Сид, прокрутил назад, прослушал еще раз. Потом гневно надавил носком на кнопку, переключаясь на монитор психкана. «Кластер!» — рявкнул он, завидев опознавательный символ жены. «Ты слышал этот бред? Какой-то чертов идиот на общем инфо несет чушь насчет век каши для всех. Клянусь богом, это свободная страна. Хотел бы я посмотреть на того, кто попытается...» «Сид!» — взмолилась Кластер слабым голосом. П «Прошу тебя, Сид!» «Проклятье, Кластер!» Сид умолк, закашлялся, сглотнул. В горле у него горело.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 Сид чуть не заподозрил, что она тоже говорит вслух. «Я тут слышал инфо, начал он, понимая, как солидно это звучит. «Он вам не какой-то наркозависимый. Он взрослый зритель серьезного канала. инфо. «Так вот, там какой-то бред насчет отмены протасина. В жизни не слыхал подобной чепухи. Слышала что-нибудь об этом?» «Нет, Сид. Ты ведь знаешь, я никогда...» знаю.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 «Ради всего святого, зачем мне что-то новое? У меня комфортный распорядок, сбалансированный, творческий, и я не желаю, чтобы болваны из правительства диктовали, чем мне питаться. Но вексин может оказаться полезным, укрепляя телосложение или что-то в этом роде. Укрепляя телосложение?»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 Ему исполнилось примерно 28 лет. Слова с трудом приходили на ум. Да, 28, когда он впервые встретил кластер. Потом наступила их первая годовщина. Дикие времена, которые они проводили с друзьями у телевизора, а потом предложили жизненное программирование. Они из кластер оказались среди первых подписавшихся. Господи, как же давно это было! Телевизор. Представить только, ты торчишь на жестком стуле, а вокруг открытое пространство. От этого образа Сида передернуло, и разные люди поблизости, лица прямо перед тобой и все такое. Таращишься на экранчик размером не больше пяти квадратных футов. Как ради всего святого люди это терпели? Впрочем, они не знали ничего другого и привыкли».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 Сид в раздражении отключился. Его проблемы не интересовали жену. Она настолько погрязла в психкане, что вряд ли могла осмысленно обсуждать сеткомы. Ну и ладно. Сид Трондайк не из тех, кто позволяет собой помыкать. Он ткнув в кнопку коммуникатора, назвал номер, ответил оператор. Мне нужен общий инфо, сказал Сид. На мгновение повисла пауза. Номер недоступен. — ответил записанный голос. «Какого черта? Я хочу с ними поговорить. Что это за ерунда насчет прекращения выдачи протосина? Эта информация недоступна. Послушайте», — наставил Сид, прилагая усилия, чтобы успокоиться. «Я хочу поговорить с кем-нибудь из инфо. Сейчас линия недоступна». На экранах появился незнакомый опознавательный символ.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 «Причин для беспокойства нет», — сказал голос общинфо. «Вас полностью проинформирует по обычным...» «Тряхнуло еще раз». Сид снова ахнул. «Какого черта?» Символ общинфо исчез. Сид моргнул и переключился на канал монитора. «Он должен с кем-нибудь поговорить». «Если опять позвонить кластер, так, конечно, взбесится, но...» «Сид?»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 Это невозможно. Он суматошно переключился на легкий сетком. Тут все было в порядке. Муж упал с лестницы, разбил новый фотоаппарат. Так, не отвлекаться. Сид пролистал средние глубокие сеткомы. Все нормально. Может ему наконец удастся достучаться до полиции. Тут ему позвонили. Мелькнул символ Мела Голдфорба. Сид подключил его. «Мэл, что происходит? Боже мой, это землетрясение!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 «О чем вы говорите? Не бывает ничего неконтролируемого центр-прогом!» Предшествующее вмешательство – результат обстоятельств неконтролируемых центр-прогом. Стандартное обслуживание вскоре будет восстановлено. «К черту этот ваш бред! Хватит! Как насчет психа, показывающего лицо? Откуда мне знать, что он не...» Предшествующее вмешательство – результат обстоятельств неконтролируемых центр-прогом. «Стандартное обслуживание вскоре будет восстановлено». Сид в ужасе таращился на экраны. Записанный голос. Просто отмахивался от него и считают, что он на этом успокоится. «Ну-ну. Вообще-то у него контракт». Снова вспыхнул символ Мела. Сид ответил. "Мел, это возмутительный произвол. Я позвоню в полицию и знаешь, что получу в ответ? Заготовленное объявление». Сид перебил его приятеля. «Как думаешь, это что-нибудь означает, в смысле, а, ну, тип э, с лицом? Вся эта ерунда насчет того, что нужно выбираться, а ледник стирает город?» «Что?» Сид уставился на символ Мела, пытаясь осмыслить слово о приятеля. «Ледник? Что он стирает?» «А ты разве не видел этого типа?» «Борода по самые уши, ворвался на все каналы, сказал, что ледник сотрет город». Сид напряг память. «Черт!»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 Снаружи могло многое произойти. «Мой контракт? Да откуда мне знать? Вот я столько разговаривал с кластер, и мы не смогли вспомнить, как это можно проверить. Мы заняты своими делами, все идет как обычно, и никто не задумывается о том, что происходит снаружи. А потом вдруг...» «Я снова постучусь на фо сказал Мел. «Не нравится мне это». И исчез.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 сказал человек высоким сдавленным голосом. За его плечом появилось другое лицо. Сит узнал обоих. Те двое, что ворвались на приличные каналы и несли дикую чушь насчет ледника. «Слушай, парень!» произнес один из неприкрыто лицах. Сид, завороженный, в то же время с отвращением изучал влажную, бледную кожу, пучки волос, провалившийся беззубый рот, шевелящийся розовый язык. Господи! «Люди выглядят ужасающе! Доберется я через некоторое время, не пытаясь ничего учудить в твоем-то состоянии. Ты пробовал здесь слишком долго, приятель, тебе не справиться!» «Я в хорошей форме», — с вызовом прошептал Сид. «Мы ничем тебе помочь не сможем. Придется подождать, пока не придут ремонтники. С тобой все будет в порядке, я уверен».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 а за ним и весь город. И остались лишь лед и звезда. Кейт Лаувер «Кокон» Рассказ читал Гарри Стил Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Если хотите принять участие в развитии проекта, поддержите меня на Бусте. Вступайте в телеграм-канал. Все ссылки в описании. Спасибо вам огромное за вашу поддержку и внимание.